Возможно, из-за того, что их форма была богаче, с яркими самосветами в пуговицах на полах отлично сшитых мундиров. Цветные шарфы становились все популярнее. Светлоглазые кидывали Колодина и его людей оценивающими взглядами, когда те проходили мимо. Рядовые солдаты относились к его отряду как героям, а вот офицеры хоть и уважали Долинара и его решения, даже без слов излучали враждебность по отношению к бывшим мостовикам.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 «Со мной будет учиться еще трое». «Я не нанимался учить четверых», — проворчал Зайхель. «Знаю». Мастер-мечник мыкнул. «Пробегите трусцой сорок кругов вокруг этого здания. Потом возвращайтесь». «Времени у вас только сколько понадобится для того, чтобы я устал от этой игры». Каладин резко махнул рукой, и вся четверка пустилась бежать. «Стоять!» — окликнул их Зайхель.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 Когда Ейк подобрал один из цветных камешков, которые Зайхель бросал, мастер-мечник сказал, не оборачиваясь, «Не трогайте мои камни!» Йейк дернулся и выронил камушек. Колодин прислонился к одной из колонн, что поддерживали выступающую часть крыши, и стал наблюдать, как Зайхель инструктирует Ренарина. Сил слетела вниз и принялась с любопытством изучать камешки, пытаясь понять, что в них необычного.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 «Дыхание Керика. наконец проговорил Тефт. «Ты серьезно, да?» Неподалеку сила отвлеклась от камешков и уставилась на клинок. «На утро, после того, как мы с вашим капитаном поболтали среди ночи, провались он в преисподнюю», – сказал Зайхели. «Я отправился к светлорду Далинару и королю и попросил разрешения обучать вас технике боя с мечом».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 Подумал он, когда Йейк и Тефт прибежали попить воды. Мож продолжал тренироваться, сосредоточившись на изучении стилей. «Неплохо!» – сказал Йейк, проследив за взглядом колладина. Спросил тот, пытаясь понять, что нужно светлоглазой. «Неплохо то, что ты на нее смотришь, капитан!» – уточнил Йейк со смехом. «Клянусь, Буря, иногда кажется, что ты думаешь только о том, кого отправить следующим на дежурство!» Неподалеку выразительно закивала Сил.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 Но что, если и впрямо биться? Парень подобрал свой тренировочный меч и направился в ее сторону, миновав Ринарина. Принц осваивал один из тех стилей, с которыми ознакомились люди Каладина. Пока Каладин шел к Шалан, его догнала Далин, бряцая осколочным доспехом. Что она тут делает? Видимо, пришла поглазеть, как я тренируюсь, предположила Далин. Мне частенько приходится их отсюда выпроваживать. Их? Но ты понимаешь, девчонок, которые пялятся на меня, пока я сражаюсь. Я не против, но если ослабить бдительность, от них тут прорву не будет всякий раз, когда я появлюсь. Никто не сможет провести ни один тренировочный бой. Каладин скинул бровь. Что? Спросила Долин. На твои тренировки женщины не приходят, мостовичок? Маленькие темноглазые дамочки, без семи зубов и боящиеся искупаться. Каладин отвернулся от Долина, поджав губы.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 Нам нужны новые эскизы, хотя большую часть своего времени я буду тратить служа клеркам у Светлорда Сибариаля, мне бы хотелось начать и пару собственных проектов здесь, на расколотых равнинах. С вашего благословения я приступлю к работе». «У вас потрясающий талант», – сказала Нал, листая страницы. «Искусство – ваше призвание». «Естество знания, сестра Нал. Хотя рисование в этом смысле для меня остается на первом месте». «Неудивительно».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 Она хочет снабдить королевский реестр осколочных доспехов и клинков новыми эскизами, пояснила Наал. Это кажется мне мудрым. Нынешние записи об осколках содержат много грубых набросков, но мало детализированных рисунков. «Так вам нужно, чтобы я позировал?» Спросила Далин, поворачиваясь к художнице. «Вообще-то эскизы вашего доспеха довольно полные», ответила та. «Благодаря вашей матушке». Я сначала займусь королевскими доспехами и клинками, которые никто не додумался зарисовать в подробностях. «Просто не попадайтесь под ноги тем, кто тренируется, дитя!» Предупредила Наал. Кто-то позвал ее, и она ушла. «Послушайте!» Заговорила Долин, повернувшись к Шалан. «Я понял, куда залетели ваши мысли!» «Они примерно на высоте в 5 футов и 6 дюймов!» Ответила девушка. «Боюсь, выше им никак не подняться!»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 «Наверное, лишь самую малость». «Несносная женщина», – проворчала долина и сердито взглянул на Каладина. «Перестань пялиться на ее зад, мостовичок. «Я не пялюсь. А тебе-то что? Сам сказал она несносная». «Ага». А долин снова посмотрел на нее и широко улыбнулся. «Почти не заметила меня, верно?» «Похоже на то». «Несносная», – повторила Далин. Хотя его тон намекал на нечто прямо противоположное. Улыбка принца сделалась шире. И он направился следом за Веденкой, двигаясь грацией сколочника, которая совершенно не соответствовала его величине. Каладин покачал головой. Светлоглазые их игры! Как же вышло, что он столько времени проводит среди них! Юноша вернулся к бочке с водой, и зачерпнул еще один ковш. Вскоре на песок со скрипом упал тренировочный меч и к Каладину присоединился Мош. Бывший мостовик благородно кивнул, когда капитан гвардии передал ему ковш. Пришла очередь ТФТ-Ейка воспитывать в себе стойкость при виде осколочного клинка в бою. «Она тебя отпустила?» Спросил Каладин, кивком указывая на их учительницу. Мож пожал плечами, глотая воду. «Я не дрогнул!» Каладин одобрительно кивнул. «Мы здесь занимаемся хорошим делом!» Сказал Мош. «Важным делом!»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 Это было где-то за год до того, как умер старый король. Элокар управлял делами королевства, пока Гавелар болтался на равнинах. Как бы там ни было, Элокар водил дружбу с этим светлоглазым, которому мешали мои дед и бабка. И вот он, наконец, оказал услугу. По приказу Элокара, они, да, предъявили какое-то обвинение. Они были достаточно важными людьми, чтобы потребовать особого суда перед лицом магистратов. Думаю, Элокара это удивило. И он не сумел полностью нарушить закон. Он заявил о нехватке времени и велел отправить Иоанну и Дав в темницу до появления результатов судебного разбирательства. Мож снова окунул ковш в бочку. Они умерли там через несколько месяцев. Так и не дождавшись, пока Элакар разберется с их прошением. Это не то же самое, что убийство. Мож посмотрел Каладину в глаза.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 Той ночью на балконе, — пояснил Каладин. — Ты подстроил все так, словно перила перерезали осколочным клинком. Мош крепко взял его за руку и огляделся по сторонам. — Мы не должны говорить об этом здесь. — Бурятец, Мош! — воскликнул Каладин, до которого дошел весь ужас сказанного. — Нас наняли, чтобы его защищать! — Нас наняли! — возразил Мош. — Чтобы беречь жизнь Долинара! С этим я согласен! Он вроде бы неплох для Светлоглазого. Клянусь, бурей королевству пошло бы во благо, будь он королем вместо Элокара. И не говори, что не согласен Но убийство короля. Не здесь, – прошипел Мош сквозь стиснутые зубы. Я просто не могу этого допустить. Длайн Налана мне придется рассказать. Что ты сделаешь? – перебил Мош. Сдашь члена четвертого моста? Их взгляды скрестились.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 Каладин вздохнул, повернулся, чтобы взять собственный меч, и оказался лицом к лицу с зависшей в воздухе сил. Ее глаза были широко распахнуты, руки сжаты в кулаки. «Что ты сейчас сделал?» Требовательно спросила она. «Я услышала лишь последние слова!» Мож действительно в этом замешан». Прошептал Каладин. «Сил, я должен во всем разобраться».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 Отозвался Зайхель и вытащил флягу с чем-то из кучи трепья возле одной из колонн. Другой ревнитель высыпал там кучу цветных камушков. И мастер, увидев это, рассердился. Каладин подбежал к нему. «Я видел, как Долинар Холлин, безоружный, не в доспехе, остановил осколочный клинок на лету, сомкнув на нем ладони». Зайхель хмыкнул. «Старина Долинар умудрился сделать последний хлопок. Ну, молодец!»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 Ты привел сильный довод. Крепкая солдатская логика. Звучит разумно. Ха, может с тобой еще не все потеряно. Мастер сделал большой глоток из фляги. А теперь иди-ка тренироваться.